Атака в горах в направлении сверху вниз — это короткие перебежки от укрытия к укрытию. Душманы отходили вниз, огрызаясь короткими очередями. «Огонь!» — скомандовал хижняк, — и они ударили одновременно в одиннадцать стволов. В первое мгновение Читаев не понял, что за очереди доносились из-за горы. «Водовозов?» Но, судя по глухим выстрелам, его группа слева. И только когда на вершине появились фигурки в защитной форме, он все понял. Огонь! Огонь! А справа, будто запоздавшее эхо, тоже застучало, загрохотало. На гребень соседней высоты вышла группа Карима и сержанта Крылова. Долина наполнилась яростной перепалкой очередей. Душманы уходили. Было хорошо видно, как они, пригибаясь и уже не отвечая огнем, поспешно отходили в сторону дороги. Вдогонку с двух сторон неслись оранжевые трассеры. Где-то уже вился голубой дымок, занялась огнем прошлогодняя трава. Душманы спускались беспорядочно. Их белые челмы мелькали за камнями, как обрывки бумаги, подхваченные ветром. Они что-то кричали друг другу, перекрестные очереди прижимали их к земле, отрезали путь к отступлению. Хижняк был первым, часто пригибался за камнями и посылал короткие очереди по отступающим. Навязчивая мысль подталкивала его, если он быстро спустится вниз, то успеет, Читаев и его солдаты будут целы и невредимы, только бы не опоздать. А Читаев, целый и невредимый, орал во всю глотку, чтобы прекратили польбу, Но все и так прекратили, потому что видели и хижняка, и остальных. Крик «Ура!» понесся над ущельем, его подхватили с обеих сторон. «Живой!» — выдохнул хижняк. «Живой!» — Читаев порывисто стиснул Владимира в объятиях. «Ну, слава Богу!» Где-то справа еще грохнула граната, а за горой у Водовозова Коротко отозвались две-три очереди, и с этими последними звуками бой оборвался, будто лопнула перетянутая струна. Она продолжает еще звенеть в ушах, но непонятно, то ли это отголоски боя, то ли внезапно наступившая тишина. Вокруг обнимались, кто-то на радостях выстрелил вверх, на него тут же зашикали. Голоса звучали непривычно громко. Камаледдинов с автоматом наперевес вел здоровенного заросшего детину. Своей подчеркнутой энергичной походкой вышагивал Карим. Его сопровождала вся группа. — Где водовозов? — спросил Хижняк. — Там, за горой. — Потери есть? — У меня нет. Подошел запыхавшийся водовозов. Лицо в пятнах, глаза горели. — Ушли, за ту гору ушли. Но мы дали им. «Что ты там делал?» — перебил Хижняк. «Шел на помощь», — оторопел Водовозов. «Зажали ведь? Я решил идти в обход. Да сверху засели духи, головы не поднять. Только мы вперед, сразу огонь открывают». «Ясно», — тихо произнес Хижняк. «Долго же ты шел?» «Ну, люди хоть целы», — спросил Читаев. «Люди целы», — с вызовом ответил Водовозов. Он никак не мог понять, в чем собираются его обвинить. «А как же ты там застрял?» — снова тихо спросил хижняк. Водовозов пожал плечами, оглянулся на стоявших рядом солдат. Чтобы как-то сохранить достоинство, он начал медленно, с расстановкой пояснять, что был остановлен автоматным огнем. Сначала стрелял один, потом трое или четверо. Огневые точки подавить не удалось а попытки маневра были крайне ограничены. Хижняк слушал, чуть наклонив голову и отставив в сторону ногу. На лбу его собрались мелкие морщинки. В руке за ремешок он держал каску и ритмично постукивал ею по колену. Читаев еще не отошел от боя и молчал. — Так уж крайне ограниченный! — усмехнулся Хижняк. Я берег людей, не хотел попусту рисковать ими. Хорошие слова, но не к случаю. Неужели нельзя было зайти во фланг, обойти высоту? Попусту. Я думал прежде всего о людях, — продолжал повторять водовозов. О людях надо думать всегда. Бросить в беде товарищей. Да ладно, хватит. Резко оборвал Читаев. Он делал все правильно. Ну, а то, что не сумел на первый раз скидка. Ну, спасибо, Володя, за хорошие слова, с мукой выдавил водовозов, глянув на хижняка. Спасибо. Все. Точка на этом. Повысил голос Читаев. Хижняк. Проверить личный состав. Сколько раненых? Пленных под охрану. Главное, что люди целы. Понял, примирительно сказал Читаев, когда хижняк отошел. Пустая, увидел он флягу у водовоза. «Еще есть». Сергей взял протянутую флягу и жадно припал к ней пересохшими губами. «Вот чего мне не хватало», — удовлетворенно сказал он, напившись. Раненых, если не считать Читаева, было двое. Пуля стукнула Щекина в бронежилет и застряла. Дальше не пошла. Он вытащил ее пальцами». Ранка была небольшой, но на груди располлся обширный кровоподтек. Щекин лежал бледный, отчего его веснушки еще сильнее выделялись на лице, и ранило в самом конце боя солдата из взвода Хижняка в левую руку. Когда собрали трофейное оружие, Читаев соединился по радио с колонной, приказал Птицыну передать результаты боя и запросить дальнейшие указания. Теперь бы домой, — подумал он, — о своей небольшой комнатке в фанерном модуле. Рядом жались в кучку пленные душманы. Один из них смотрел на Читаева. «Тоскливо тебе и страшно», — подумал Сергей. «Так», — задумчиво сказал Воронцов, приняв сообщение. «Этого следовало ожидать». Рядом с ним, на краю карты, постеленной на широкий стол, стоял нетронутый стакан чая, а сам он, наклонив большую с залысинами голову, уперся взглядом в нанесенную обстановку. Последнее время у него появилась привычка говорить, чуть раскрывая рот сквозь зубы, и от оттого складывалось впечатление, будто в нем стало проявляться скрытое ранее высокомерие. Нач штаба Рощин, хорошо изучивший своего командира, с интересом наблюдал за этими переменами. Сейчас он докладывал Воронцову свои соображения по дальнейшему поиску специалистов. Суть их сводилась к тому, чтобы еще раз крупными силами с использованием вертолетов прочесать весь район. Воронцов слушал, как всегда не перебивая. Уже поняв, что хочет Рощин, он мысленно отклонил его план, но продолжал терпеливо слушать. — У вас все? — спросил он, когда ночь штаба закончил. — Да, в общем, все. Воронцов молча прошелся по кабинету, остановился, долгим взглядом посмотрел в окно. От этой затянувшейся паузы Рощину почему-то захотелось глотнуть чаю, и он попросил разрешения налить себе стакан. «Пейте мой, я не буду», — сказал Воронцов. Рощин аккуратно взял стакан, а Воронцов вдруг повернулся к нему и произнес. «Учимся, учимся воевать, да, видно, мало. Хорошо научились колонны водить в ущельях. По горам теперь пускаем пехоту, чтобы нас охраняло сверху. Едем дальше». «Нет, уже идем». «Пешком в горы. Тропинка хорошая, все вниз да вниз. Спускаемся. Все спустились. Все, все. А как же прикрытие?» «А вот прикрытие на высоте не оставили. И получите промеж глаз». Василий Семенович, а ведь Читаев оставил прикрытие. Правда, Водовозов, офицер молодой, не сумел сработать как надо, но и винить его грех первый раз в такой переделке». — Да я не об этом, — отмахнулся Воронцов. — Вводят нас душманы за нас. Как это наши солдаты называют их? — Духи. — Вот мы и погнались за этими самыми духами, а они хоть и не бестелесные, но все равно фикция и обман, — усмехнулся Воронцов. — Извините, Василий Семенович, я что-то вас не совсем понимаю. Не было никаких специалистов в ущелье, Ответил громко и резко воронцов: Не было их и в помине. А как же сообщение? Обычная инсценировка, если не похуже. Например, заведомая дезинформация органов хат. Но ничего, они хорошо поплатились за свой спектакль. Воронцов распахнул окно. Свежий воздух принес запах слежавшейся пыли. Отдайте распоряжение от моего имени. Пусть читая с ротой спускается на плато к своей технике. Начальник хада приехал после обеда. С ним был сотрудник, знавший русский язык. От Воронцова не укрылось, что Азиз, обычно непроницаемо спокойный, был взволнован. Поэтому он быстро отпустил всех, кто находился в его кабинете, и приготовился слушать. Только прикрылась дверь, Азизов выпалил специалисты в Мармуле». Они вместе подошли к карте, и Азис, проведя пальцем по изломанной линии ущелья, показал точку — крошечный горный кишлачок в несколько дворов с длинным звонким названием, которое и произнести сразу трудно. Азис сказал, что по сообщению очень хорошего человека — он так и сказал «очень хорошего» — специалистов держат в доме, на окраине кишлака. Найти дом очень просто. Азис достал смятую бумажку, развернул ее. На ней, размашисто, видно, рисовавший человек очень спешил, была изображена схема поселка. Несколько прямоугольников, дворы, окруженные дувалами, и еще один квадрат, помеченный крестиком. Сверху на схеме буквой Н обозначался север. Вот здесь показал Азис на квадрат с крестиком. Охрана небольшая, пять или шесть человек. Хорошо, все больше приходя в возбужденное состояние, сказал Воронцов. А может быть такое, что специалистов там не окажется? Может, если мы опоздаем, подумав, ответил Азис. Поняв, что Воронцов сомневается в полученных сведениях, добавил, этому можно верить. Они договорились, что сообщение будет храниться в тайне вплоть до самой операции, и после этого Азис уехал. И тут Воронцова словно обожгло. Ведь предстояло уничтожить охрану, а в ее числе наверняка и Джелайни, родной брат Азиза. Само собой разумеющееся дело уничтожение охраны теперь приобретало некоторую щепетильность. — Все-таки брат. — А что скажешь Азизу? — размышлял Воронцов, решая, звонить или нет по этому поводу. Но он и сам знает, и, возможно, точно знает, что брат там. — Взять желай не живьем? Но это дополнительно усложняет задачу. Поколебавшись, Воронцов решил, что звонить не будет. Он стал обдумывать план операции. План сложился простым и дерзким. По замыслу Воронцова предстояло прямо в кишлаке высадить с вертолета десант, который штурмом захватит дом и уничтожит охрану. И тут же вертолеты, посадив на борт десант и освобожденных специалистов, немедленно взлетают. На главную часть операции 15 от силы 20 минут, больше нельзя. «Мармуль» — район, как его называют, «душманский», Дело может в случае замедления принять плохой оборот. Воронцов быстро набросал на листке расчет сил и средств. По его мнению, для выполнения задачи было достаточно одного взвода. Вертолеты на личный состав, на специалистов, плюс еще пара для поддержки с воздуха. Он снял трубку, соединился с туболом, сдержанно доложил обстановку. Тубол обрадовался и начал был уже ставить задачу, но перебил себя и, как подумал Воронцов, поинтересовался его решением. Василий Семенович тут же доложил. — Хорошо, — подумав, — ответил Тубол и еще раз повторил. — Хорошо. — Значит, завтра с рассветом вылетаете к Читаеву, лично ставите ему задачу. Вертолеты, боеприпасы пришлю. Непосредственное руководство операцией возлагаю на Читаева. Вы возвращаетесь с колонной. — Разрешите мне лично руководить операцией? — Нет, достаточно Читаева. — Значит, взводному доверяете, а командиру батальона нет? — Доверяю, не доверяю, не в этом дело. После паузы ответил Тубол. — Нам с вами, Василий Семенович, такие задачи не по плечу вот вы за сколько сто метровку бегаете ага не знаете а я вот вам гарантирую что в 18 секунд не уложитесь а им сейчас бегать придется через дувалы перелезать воронцов обиделся но по телефону выяснять отношений не стал с рассветом он был на аэродроме а через некоторое время приземлился на плато навстречу ему Спешил Читаев, удивляясь раннему визиту начальника. Воронцов выслушал доклад, поздоровался с офицерами и приказал построить роту. Ответственным за проведение операции по освобождению специалистов назначаю вас, Читаев. Голос у Воронцова зазвучал официально. Ваш заместитель — лейтенант Хижняк. Он возглавит группу прикрытия. Вот схема поселка. Воронцов достал ту же самую измятую бумажку, он так и не перерисовал ее набело. Подсознательно почему-то доверял именно этому, протертому на сгибах листку, хотя любое суеверие ему было чуждо. — Добровольцы, шаг вперед! — негромко произнес Читаев сакраментальную фразу. Как он и ожидал, шагнули дружно все. — Курилкин, Мдиванов, Брожниченко, Камалетдинов, Нефедов, стал называть он фамилией. — Меня, товарищ лейтенант, меня возьмите! Щёкин, словно школьник, тряс поднятой рукой. Читаев не обратил на него внимания, а когда Щёкин попытался перебежать в строй отобранных, рассверепел. — А ну, марш отсюда! Щёкин глянул умоляюще. — Не на прогулку летим. И вообще, вам приказано лежать. Отрезал Читаев и вдруг заметил в глазах Щекина непрошенные слезы. Нельзя, Щекин, нельзя. Вертолеты уже рубили воздух. Согнувшись, щурясь от пыльной круговерти, солдаты бежали к месту посадки и один за другим исчезали в железном брюхе машин. Двери захлопнулись, и вертолеты, взрывев еще на тужней, поочередно стали отрываться от земли. Они поднимались все выше и выше. Шум затихал, и вот, наконец, стали похожи на стрекоз. Стрекозы построились караваном и вскоре исчезли за кромкой гор. «Тридцать минут лету», — сказал Воронцов. «Дай бог удачи нашим ребятам». Водовозов глянул на него из-под лобья и отошел в сторону. Хасан сидел на большом камне. Когда-то во время сильной бури камень сорвался с вершины и стал стремительно набирать скорость, увлекая за собой сотни небольших и совсем маленьких камней. Но так и не скатился в долину, застрял на полпути. Прошло время, камень снова врос в гору. И хорошо, что так случилось, потому что в долине он загородил бы дорогу, и люди в сердцах, кляня его, вынуждены были бы искать другой путь камень остался в могучем теле горы. Он постарел, покрылся сетью трещинок и морщин, но по-прежнему оставался единым целым с горой. Хасан думал. Холодный ветер шевелил его в седую бороду, играл концом челмы. Ему уже скоро пятьдесят, и его возрасту более соответствовала бы степенная жизнь в кругу семьи, а отнюдь неголодные скитания среди гор. Тяжелые краски заката тускнели, будто где-то за горизонтом постепенно затухал огромный пожар. Там, за горной грядой на западе, находился его родной кишлак. Широкая долина, похожая на гигантскую чашу, заполнена маленькими уютными кишлаками в зелени тополей. Хасан мысленно представил свою мазанку, дувал, который возвел еще его дед. Много домов в кишлаке, только людей в них почти нет. Ушли люди, разбрелись кто куда по свету. Жена и двое детей остались среди немногих жителей. Ждут его. Женился Хасан, пять лет еще не прошло. Молодым был, денег не имел под старость насобирал, почти все ушло на выплату Калыма. Уже три месяца о семье нет никаких вестей. Живы ли Фируза и сыновья? В округе много банд, и все говорят, что борются за веру, а на деле просто грабят и убивают. Да и разве они не делают то же самое? Хасан смотрел на закат уже без всякой надежды, ждал, когда окончательно стемнеет. Он сам назначил этот последний срок. Потом он должен принять решение. Каким оно будет, Хасан еще не знал. Знал лишь, что должен предпринять что-то очень важное и серьезное. Третий день подходил к концу. Никогда еще он не чувствовал себя так жестоко обманутым. Даже когда за жалкие гроши батрачил на пройдоху Якубхана, как провел его Джелайни, послав под пули. Несколько дней назад в Наврузе они прошли на виду всего кишлака, сделали все так, как требовал Джелайни, а через сутки на рассвете они заметили отряд шурави, который двигался им навстречу к дороге, Они были готовы встретить противника и успели занять господствующие вершины, но под перекрестным огнем шурави не растерялись, сумели занять жесткую оборону. Потом случилось самое худшее. Пока они обстреливали окруженных, им в тыл ударил отряд, потом другой, и тут началось. Все же недаром говорят, что шурави воевать умеют и своих в обиду не дают. Четырнадцать человек потеряли, а еще восемь, наверное, попали в плен. Остальные еле унесли ноги. Когда шурави ушли, они вернулись и до захода солнца похоронили тела погибших. Нет, не зря разум подсказывал ему, пусть шурави идут своей дорогой, не трогай их. Тогда еще никто не знал, что судьба готовила им более тяжкий удар. В кишлаке Абихейль, где Хасану был обещан транспорт, никто ничего не слышал ни о машине, ни о джелайне. Хасан приказал обыскать двор, который был помечен на схеме, но ничего не нашли. Пришлось остановить рейсовый автобус. Тогда он еще верил. Вдруг произошла какая-то ошибка. Уверенность Хасана сильно поколебалась, когда выяснилось, что в приграничном кишлаке Дуар никогда не жил человек по имени Карахан. Но и тогда Хасан не терял надежды, верил, что Джилайни не обманет, придет навстречу в Дуар. Но срок прошел, Хасан ждал еще три дня. И только тогда понял, что его обманули, провели как мальчишку. Джилайни избавился от него. Зачем ему старый глупец, с которым, к тому же, придется делиться деньгами? Когда делят деньги, сначала считают людей».